Глава 4. Но женщины молчали. Тогда слово взял Тигран. Что ж, теперь, надеюсь, все довольны. Нас выпотрошили и выяснилось, что все мы не очень хорошие люди. А как с точки зрения высокого трибунала? Мы ждём оглашения вашего решения. Не нужно, Тигран, попросила дрогнувшим голосом Ева. Это была неудачная затея, поддержал её Аркадий. Давайте закончим нашу игру. Почему закончим? Неожиданно вмешалась молчавшая до сих пор Лена. Мы и так знали, что все вы не ангелы, так что ничего нового вы нам не открыли. У тебя мрачный взгляд на перспективу, пошутил Олег. Ладно, давайте доведём всё до конца. Пусть женщина определит степень вины каждого из нас. Выяснилось, у всех есть своя история, своя тайна. Осталось решить, кто из нас больше виноват в собственных прегрешениях. Даже интересно вас послушать, дорогие дамы. Так нечестно, заявила Алла. Получается, что мы должны говорить и против своих мужей, и против друзей. Мне это не нравится. Давайте лучше сделаем по-другому. Возьмём бумагу, и каждая из нас напишет, кого она считает виновным более всех остальных, а потом сложим результаты. И так тоже неправильно, возразил Тигран. Все четыре женщины наверняка напишут, что я самый большой мерзавец, потому что бросил женщину с ребенком, а Вадим успел рассказать о своем благородстве. Нет, так нельзя. Давайте по-другому. Пусть каждая напишет всего лишь четыре буквы, с которых начинаются наши имена, тем более, что они у нас разные, но расставив их в порядке вины каждого. Потом сравним записи и увидим, кто займёт первое место, кто второе, третье, четвёртое. Только четыре буквы: Т, О, А, В. Правильно поддержала его Нина. Так будет лучше всего и честнее. Давайте попросим, чтобы нам принесли бумагу и ручки. Дронге обратил внимание, что мужчина за маленьким столиком покончил с десертом и попросил принести ему кофе. В свою очередь, он заказал чай. Компания за двумя сдвинутыми столами обратилась к метрдотелю с просьбой обеспечить их бумагой и карандашами. Пока женщины выводили на своих листках четыре буквы, пианист, похожий на пожилого клиента из туда, вернулся в зал и снова заиграл на рояле. На этот раз популярные джазовые мелодии. Под эту музыку женщины и закончили писать. Нина это сделала быстро, решительно, не раздумывая. Алла неторопливо выводила каждую букву. Лена долго размышляла, прежде чем ставила очередную закорючку. И лишь Ева так меланхолично заполнила свой листок, словно хотела всем продемонстрировать, что совершенно не одобряет этого занятия. И тем не менее все женщины сдали свои вердикты Алле, как самый старший из всех, чтобы она огласила решение трибунала. Алла развернула первый листок. Дронго отодвинул чашку с чаем и при этом заметил, что мужчина за маленьким столиком тоже оторвался от кофе и уже не скрывая интереса, наблюдает за соседями. На первом листе буква О объявила Алла. Интересно, криво усмехнулся Олег. Затем А. Надеюсь, что это не Алла, пробормотал Аркадий. Т Странно, что не слишком высокое место, заметил Тигран. В, огласила последнюю букву из первой бумаги Алла. Кто это написал? подумал Дронга. Я должен определить, кто именно так расставил буквы. Сама Алла вряд ли. Она знала о случившемся с мужем и не стала бы ставить его на второе место. Нина У Олега оказалось слишком высокое место. Нет. Это не Лена, она не поставила бы мужа последним. Значит, Ева. Это её листок. Второй результат, сказала Алла, чуть запнувшись. Дронго увидел, как она быстро подняла глаза и снова взглянула на бумажку. Было похоже, что она знает результаты заранее. О, Т, В, А. прочитала Алла, переписывая буквы на другой лист. Это писала она, решил Дронга и увидел, как удовлетворенно вздохнул мужчина со старомодными усиками. Очевидно, он тоже пытался угадать, кто против кого проголосовал. Надо же, у меня уже два первых результата, несколько удивлённо заметил Олег. Решение третьего судьи сообщила Алла, разворачивая очередную бумагу. На первом месте буква Т. Вот, я так и думал. Не нужно было рассказывать про бабочку. Не весело пошутил Тигран. Затем идут О, А, В. Быстро проговорила Алла. Неужели это Лена? удивился Дронга. Все-таки написала мужа последним. Или нет? Но в таком случае это Нина. Интересно, почему она так враждебно настроена к Тиграну, и это очень заметно. Последний листок, сообщила Алла. Т О В А. Это Лена, сразу понял Дронга. Значит, предыдущий приговор был написан Ниной. Тогда всё сходится. Меня немного реабилитировали, произнёс Олег. Теперь общий результат провозгласила Алла, складывая все четыре варианта. Олег лидирует, Тигран занял второе место, Аркадий третье, Вадим четвёртое. Не очень приятно, подвёл и то Олег. Настоящий трибунал признал меня самым большим негодяем. Что ж, обидно. Это только шутка, попытался разрядить обстановку Аркадий. В каждой шутке есть доля истины. возразил Олег. Но это даже хорошо. Теперь буду знать, как ко мне относятся наши дамочки. Две поставили меня на первое место, две на второе. Никто не удосужился дать хотя бы третье. Интересно, Нина, на какое место ты меня отнесла, на первое или на второе? Нина закусила губу и промолчала. Она явно не ожидала такого поворота событий. И когда расставляла буквы, не подумала, что её вывод может быть так чётко выявлен. Олег внимательно смотрел на неё и ничего больше не спрашивал. Давайте закажем шампанское и закончим наш трибунал, предложил Тигран. В конце концов, у меня тоже не очень приятное второе место. Я не намного отстал от тебя, Олег. Мы с тобой оба пострадавшие. Я не хочу пить шампанское, заявила Олег. Давайте закончим наш ужин. Приговор справедливый, обжалованию не подлежит. Он резко поднялся и вышел из ресторана. Кажется, он обиделся, констатировала Алла. Он не простит мне такого предательства, тихо пролепетала Нина. Не надо так драматизировать, посоветовал ей Тигран. Это ведь только игра. Он мне этого не простит, упрямо повторила Нина. Я должна была понять, что он сумеет всё просчитать. Пройдёт немного времени, и Олег успокоится, примиряюще сказала Алла. Никогда он мне этого не простит, возразила Нина. А нам так здесь нравилось. Мы даже хотели купить дом в Эль-Солере, и вот как всё получилось. В её глазах стояли слёзы. Пойдёмте с нами, Ниночка, предложила Алла. Не стоит так переживать. Спасибо, ответила она. Лучше я немного погуляю. Нина поднялась и быстро вышла из ресторана. Аркадий, посмотрев ей вслед, собрал все четыре листочка, добавил к ним тот, на котором Алла подсчитывала общий результат, разорвал всё на мелкие кусочки и выбросил в пепельницу. Затем медленно поднялся. Неудачная получилась игра в трибунал, провозгласил он. Не нужно было вообще никому ничего рассказывать. Когда вместе с супругой он вышел из зала, Тигран поднялся и посмотрел на Еву. "Надеюсь, это ты поставила меня четвёртым?" почти весело поинтересовался он. "А как ты думаешь?" откликнулась она, ничего не ответив. Когда и они ушли, За столами остались только Вадим с Леной. Оба молча сидели, не глядя друг на друга. Ты не поставила меня последним, Вадим не спрашивал, он был уверен. Нет, с вызовом ответила жена. Я не считаю тебя таким ангелом, каким ты здесь старался выглядеть. Ты ничего не смыслишь в жизни. Зачем тебе нужно было так глупо уступать твоё распределение этой беременной дуре? Ты ничего не понимаешь, вздохнул Вадим. И не хочу понимать. Я живу с идиотом, который ничего не знает о жизни и не хочет знать. Самое обидное, что ты даже не пытаешься ничему научиться. Хватит, отмахнулся Вадим. Не желаю больше тебя слушать. И не нужно, она резко поднялась. Остальные хоть деньги нормальные зарабатывают, а у тебя даже на это не хватает. Состояшь на побегушках у Аркадия, у Олега, они все по статусу выше тебя. И в этой компании тебя терпит только из-за меня. Лена повернулась и вышла из зала. Вадим побагровел от гнева, поднял руку, подзывая официанта. Виски, зло потребовал он, двойную порцию. Ему принесли виски, и он с залпом его выпил. После чего тоже покинул ресторан. Официанты начали убирать столы. Дронга заметил, как сразу потеряв интерес ко всему происходящему, мужчина с усиками допил кофе и поднялся из-за стола. Он оказался чуть ниже среднего роста. Дронга расписался на счёте за ужин, указав номер своей комнаты, и спустился в холл. Там на диване, глядя в сторону бассейна, Сидел всё тот же мужчина с круглой как шар головой. На столике перед ним стояла чашечка кофе. Дронго подошёл к нему поближе. "Здравствуйте", сказал мужчина по-английски, глядя на Дронго снизу вверх. "По-моему, я вас видел в ресторане". "Да", кивнул Дронго. "Я вас тоже там видел. Прекрасно. Мужчина поднялся с дивана и церемонно поклонился. Нас никто не представил друг другу, но я думаю, мы обойдёмся без формальностей. Меня зовут Фредерик Миллер. Очень приятно. Меня обычно называют Дронга. Тот самый? удивлённо поднял брови Миллер. Известный эксперт по проблемам преступности? Иногда я занимаюсь такими проблемами, усмехнулся Дронга. Но мне кажется, что и ваша фамилия не менее известна, господин Миллер. Мне о вас рассказывал инспектор Доул. Мы с ним хорошие знакомые. Прекрасно, во второй раз повторил Миллер. Это хорошо, что у нас есть общие знакомые и общие интересы, мистер Дронга. Вы ещё более известный специалист в области расследований преступлений, чем я, господин Миллер, заметил улыбнувшись Дронга. Миллер благосклонно кивнул. Было заметно, что ему приятно такая слава, и он не собирается этого скрывать. Они уселись рядом на диване, и тут Дронга увидел, что заинтересовало его нового знакомого у бассейна. Там На освещённой площадке около собранных столов и стульев стояли явно взволнованные Олег и Нина, и, судя по всему, бурно высказывали друг другу претензии. Было заметно, как они напряжены. "Никак не могут успокоиться", сказал Дронга, глядя на них. Миллер согласно кивнул и пригубил кофе. И я видел, Как вы слушали беседу молодых людей за соседним столом, медленно произнёс он, тоже глядя на Нину с Олегом, которые были хорошо видны через вымытое стёкла. Я сидел рядом и тоже слышал их признание. К сожалению, мне не удалось всё понять. Я недостаточно хорошо владею русским языком, хотя умею разговаривать и понимаю почти все слова. Откуда? удивился Дронга. Я полагал, что вы бельгиец или англичанин. Откуда вы знаете русский? Это интересная история, взглянул на него Миллер. Дело в том, что моя бабушка родом из Одессы. Ещё в конце 19 века она вышла замуж за англичанина, уехала в Лондон. А моя мать Агата, рождённая от их брака, нашла моего отца, бельгийца, мать которого была француженкой. В результате ещё в детстве я выучил несколько языков. Английским и французским владею достаточно хорошо, но ещё понимаю и русский, благодаря моей бабушке, которая разговаривала со мной только по-русски. Тогда вы всё поняли? Не всё, признался Миллер. Мне сразу показалась странной и опасной игра, которую они затеяли. Нельзя серьёзно говорить о собственных грехах в присутствии чужих людей. Это вызывает ненависть, раздражение, непонимание, отторжение не случайно молодых священников. Не допускают принимать исповеди кающихся. Для этого нужно обладать достаточной силой духа. И вот такая глупая игра. Кажется, многие обиделись друг на друга. Да, согласился Дронга. И больше всех Олег на свою подругу. Кажется, он приехал сюда с ней после недавнего развода, а она поставила его вторым. Верно? согласился Миллер с ещё большим любопытством, глядя на собеседника. Вы тоже вычисляли, кто как проголосовал? Конечно. Эта молодая симпатичная девушка с польским именем Ева поставила первым Олега, но и самая старшая тоже поставила его первым, а остальные женщины вторым. Её зовут Ева, поправил Миллер Дронга. Это имя дают не только в Польше, оно такое же интернациональное, как Мария или Ольга. Но мне кажется, вы правы, в этой девочке есть что-то от польки. Не буду настаивать. Миллер еще отпил кофе и поставил чашечку на столик. Им не следовало вести такую неразумную игру. По-моему, Олег приехал сюда не со своей женой. И другой мужчина с таким интересным именем Тигран. Он тоже с подругой, с этой Евой. Да, Тигран очевидно арменин, пояснил Дронга. У них есть такие имена, их даже давали царям. Я так и подумал, а остальные двое приехали с жёнами, хотя жена старшего из них, Аркадия, кажется мне более благоразумной женщины, чем жена Вадима. У него очень труднопроизносимая фамилия. Я не смогу её воспроизвести. Калимуллин вспомнил Дронга. Это башкирская или татарская фамилия? Скорее башкирская. Вы мне очень помогли. Значит, четыре пары приехали вместе на отдых. Я думаю, что жена господина Калимуллина проявляет непонятную нервозность и достаточно критично относится к мужу. Сама идея игры показалась мне порочной. Это такой глупый поиск самого виновного. По-моему, Олег имеет очень сильное влияние на всех остальных. Он руководитель компании, в которой работает Тигран. сообщил Дронга, а остальные двое занимаются поставками для их супермаркетов. Они все связаны друг с другом, хотя абсолютно очевидно, что Олег в этом коллективе лидер. И его так обидели, покачал головой Миллер. Женщины часто бывают непоследовательны в своих действиях. Они ведь знали, что их мужья в той или иной степени зависят от Олега. И тем не менее так вызывающе проголосовали. Женская логика часто противоречит мужской, согласился Дронга. Они более интуитивны и эмоциональны. Поэтому Тигра оказался на втором месте. И вы думаете, что всё так и закончится? поинтересовался Миллер. Боюсь, что нет. Полагаю, подруга Олега вряд ли сегодня решится явиться к нему в номер. Дронга показал в сторону парочки за стеклом холла, чья жестикуляция не оставляла сомнений, что они серьёзно поссорились. Скорее всего, она либо уедет отсюда, либо попросит дать ей другой номер. Мне кажется, он сильно на неё обиделся. Я это тоже почувствовал, но думаю, она не уедет, пока будет надеяться, что сможет восстановить отношения. останется здесь, а вот когда поймет, что шансов на это нет, все бросит и уедет. Хотя, думаю, вы правы, ей совсем не обязательно возвращаться в свой номер, рискуя нарваться еще на один скандал. Кажется, мы сделали одинаковые выводы. Подвел итог Дронга. Завтра посмотрим, чем закончится эта история, или проверим у партии. Я слышал фамилию Олега. Его номер зарегистрирован на фамилию Базурова. Так что мы сможем узнать, чем закончится их ссора. Так быстро? Скептически скривил губы Миллер. Нет. Я думаю, она всё-таки попытается с ним помириться, постарается всё ему объяснить, прежде чем примет какое-то конкретное решение. Конечно, эта молодая женщина ошиблась. Нельзя было так демонстративно и глупо выдавать своё отношение к мужчине, который привёз её на этот дорогой курорт. Как вы думаете, у неё хватит денег, чтобы в такое время года снять номер в нашем отеле? Возможно, и хватит, предположил Дронга, продолжая посматривать на ссорящихся. Было видно, как сильно нервничает Олег. Боюсь, ей всё-таки придётся снять отдельный номер или уехать в Валенсию. Если я хоть что-то понимаю в психологии женщин, а она не уедет, чтобы не порвать со своим другом окончательно, заметил Миллер. Останется здесь хотя бы до утра, чтобы дать ему шанс на примирение. Подождём. Подождём, согласился Дронга. Посмотрим, чем всё закончится. А вы расскажете мне, как вам удалось раскрыть это последнее преступление в Стоунхендже? Согласен. А вы в свою очередь расскажете мне вашу историю в Дартфорде, ведь там против вас действовал настоящий профессионал. В таком случае, я закажу чай, решил Дронга. А вам попрошу принести ещё кофе. Мне кажется, у нас будет долгий и приятный разговор. Очень приятный, хмыкнул Миллер. Давайте решим, кто начнёт первым. Не успел он договорить, как они оба увидели поразившую их сцену. Олег поднял руку, явно намереваясь ударить женщину по лицу, и хотя в последний момент сдержался, тем не менее, замах был таким стремительным и грозным, что Нина невольно отшатнулась. А он, сжав кулак, усилием воли опустил руку. Молодая женщина повернулась и побежала в отель, дёрнула дверь, ворвалась в холл, подбежала к парттье, "Вызовите такси", крикнула она по-английски. "И закажите мне какой-нибудь номер в пятизвёздочном отеле в Валенсии". Дронга и Миллер переглянулись. Очевидно, разрыв между Ниной и Олегом стал неизбежен. Извините меня, миссис Базурова, проникновенно произнёс дежурный парттье. Но в такое время года у нас в отелях не бывает свободных мест. Я, конечно, постараюсь узнать, но хочу вас предупредить, что в нашем городе только 3 пятизвёздочных отеля, и один из них в самом центре города отель Мелеа Валенсия Пелос, номера которого забронированы для участников научного конгресса. А другой пятизвездочный отель Монте Пикаю находится далеко от центра города. Вы сказали три, напомнила Нина, кусая губы. Она еще не успокоилась после скандала со своим другом. Третий – это наш отель. Улыбнувшись, пояснил Партье. Извините меня, миссис Базурова. Я не Базурова! Гневно перебила его Нина. У вас есть для меня номер? Одноместный номер до завтра? Мы сделаем его для вас, любезно пообещал Партье. Но, к сожалению, одноместных номеров на пятом этаже, где вы остановились со своим супругом, нет. Он не мой муж, зло отрезала Нина. Давайте ваш номер. На каком он этаже? На четвёртом. Партье быстро изготовил ключ-карточку, введя её в компьютер. Пожалуйста, миссис Ступникова, гневно назвала она свою настоящую фамилию. Нина взяла свой новый ключ и, повернувшись, пошла к лифту. Как только она отошла от регистрационной стойки, в холле появился Олег и подошёл к партье. "Где миссис Базурова?" требовательно спросил он. Партье не стал уточнять, что женщина назвала другую фамилию. "На четвёртом этаже, сэр", ответил он. "Она решила сменить номер". Олег неожиданно улыбнулся и, повернувшись, тоже пошёл к расположенным слева от стойки парттье лифтом Дронга и Миллер переглянулись в очередной раз Всё только начинается, убеждённо произнёс Миллер. Да, отозвался Дронга. Им не следовало ворошить прошлое. Это всегда очень опасно.